Вера Илюхина, расталкивая сонных студентов, бегу на семинар по высшей математике, поглядывая на время. До начала пары осталось всего пара минут. Илюхина Вера, оборачиваясь, сдувая выбившуюся прядь из хвоста, поправляя очки на носу, которые снова надела вместо линз. Почему-то мне вдруг стало неважно, заметит ли Артём Чернышов подоправый цвет моих глаз или нет. Приглядываюсь, считаю, что разговариваю с ожившим привидением, потому что Альбина Суваева ну никак не может окликнуть Веру Илюхину. «Оглохла, что ли, очки вторые тогда одень!» Закатывает глаза одногруппница. Глубоко вздыхаю, ну и тупица. Причем тут очки и проблемы со слухом. «Не одень, а надень, чего тебе?» «Не умничай!» раздраженно фыркает Суваева. «Странно, а почему она одна? Где же ее хозяйка? Тебя в деканат вызывают!» «Зачем?» «Удивляюсь. Я уже до начала пару успела там побывать. Опять, что ли, студенческую конференцию хотят на меня повесить?» «А я почём знаю, деканат передо мной не отчитывается!» «Снова смотрю на время, ёлки-иголки!» «Ой, ничего с деканатом не станется, после семинара забегу!» «Хорошо, зайду позже!» Разворачиваюсь, чтобы уйти, но Суваева ловко впивается мне в предплечье, не позволяя сделать ни шага. «Куда? Срочно, Илюхина, просили зайти срочно!» Чеканит по словам Альбина. «Да что там такого срочного?» Слышу, как звенит звонок на пару, а я стою и решаю, что же мне делать дальше. «Ладно, передай Варягину, что меня вызвали в деканат». Подумав, добавляю. «Пожалуйста». «Без проблем». Слишком уж охотно соглашается одногруппница. Собираюсь стартануть с места, как слышу в спину. «Методички-то отдай!» Оборачиваюсь и смотрю на кивающую в сторону охапки пособий, зажатой в руке. «Точно, возьми!» Как же я могла забыть про методические пособия Варягина для нашего семинара? Передаю суваевой брошюрки и пулей несусь в деканат. Перепрыгиваю через ступеньки, на ходу поправляя белую рубашку, выбившуюся из джинсов. Стучусь и просовываю голову в дверной проем. «Можно? Здравствуйте!» «Приветствую секретаря деканата еще раз». Неприятная такая женщина. Вечно сидит с таким деловым видом, будто она не печати в зачетках шлепает, а кандидатскую проверяет. «Мне передали, что вы просили меня зайти». Женщина приспускает очки на кончик носа и обводит меня недовольным взглядом. «Ты уже заходила, Илюхина!» фыркает секретарь. «С памятью проблемы!» «Мне так сказали», – огрызаюсь я. «Да что они сегодня с дуба рухнули?» Одна глухой обзывается, другая беспамятная оскорбляет. «Ничего не знаю, никаких указаний не поступало насчет тебя». Теряя ко мне интерес, женщина берется за печать и снова шлепает по кипе бумаг. «Может, Ольга Анатольевна вызывала?» Бросаю короткий взгляд на дверь нашего декана института. «Илюхина Ольга Анатольевна уехала в министерство!» Рявкает. «Ты отвлекаешь меня от работы!» «Извините». Повесив нос, выхожу из деканата. «Иван Борисович, можно?» «В аудитории подозрительно тихо. Проходите скорее, Вера». Сквозь зубы проговаривает Варягин. Что это с ним? «Давайте методички». «Методички?» Останавливаюсь напротив преподавательского стола и замираю. «Какие методички?» «Вера, методички, которые я вас просил на кафедре взять!» «Что с вами происходит, Илюхина?» «Слышу, как за спиной хрюкают голоса одногруппников. Я же их передала!» «Не понимающий мямлю преподавателю». «Правда?» Удивляется Иван Борисович и складывает руки на груди. «И где они, по-твоему?» Показывает на стол, на котором действительно ничего нет. Точно так же, как и на партах моих одногруппников. Хрюканье перерастает в открытый смех» а я, заливаясь краской, смотрю на улыбающуюся Альбину и ядовитую физиономию Карины. «Мало того, что вы опоздали на пару, так еще и срываете занятия Илюхина!» Гнявно рокочет преподаватель. «Господи, мне так стыдно! Хочется потеряться в тумане и раствориться в этом удушающем воздухе, чтобы меня не искали и забыли о моем существовании. Меня вызвали в деканат». Я просила Суваеву Альбину передать. Но договорить я не успеваю, потому что вся аудитория взрывается неистовым хохотом. Я не понимаю, что происходит, когда бегаю глазами по лицам смеющихся надо мной одногруппников. Иван Борисович стоит, сложив руки на груди и порицающе разглядывает мои пунцовые щеки. «То есть теперь туалет у нас называется деканатом?» – выкрикивает Карина. «Иван Борисович!» – с последней парты орет одногруппник. «Так, может, Илюхина все методички истратила вместо туалетной бумаги?» Любой человек хоть раз в своей жизни обжигал палец. Так вот, я себя чувствую, будто меня бросили в огненный бурлящий котлован с помоями. Смотрю на довольные лица Дивеева и Суваева, и в которых бьет ключом торжество и ликование. Эгоцентричные, малодушные, озлобленные гиены. «Притворяющиеся грациозными ланями, сколько же вас яда!» «Унижение – наилучший вид их собственной гордости. Они гордятся своей подлостью, считая, что растоптав и унизив человека, поступают круто, забывая о том, что стремление возвыситься, заканчивается стремительным падением вниз. Целую неделю я жила, наивно полагая, что Карина давно забыла те глупые фотографии с вечеринки и сплетни, слепленные из воздуха». Но месть казалось горячей настолько, что моя кожа плавится от стыда и позора. Чувствую, как в уголках скапливаются капельки соли, готовые прорвать плотину моей выдержки и терпения. От душевной дрожи не слышу собственного дыхания. Я что, не дышу? «Аудитория, внимание!» – стучит раскрытой ладонью по столу Иван Борисович. «Прошу тишины, уважаемые студенты!» «Вера, где методички?» Обращается ко мне преподаватель. Собрав себе крупицы сил, собираюсь рассказать Варягину, как было на самом деле. Но мою речь прерывает стук в дверь.